Глава 48. Разложив на столе штабные карты, пытаюсь увязать полученные данные с имеющимися силами. Разведка у меня поставлена неплохо, но, к сожалению, только у меня. Данные, поступающие из штаба, обрывочны и подлежат проверке. Битва за Вашингтон принимает все более и более ожесточенный характер. План блокады административной столицы США провалился из-за низкого уровня исполнителей. Увы и ах. Если американские военные не блещут профессионализмом, то американские ополченцы тем более. Много отменных стрелков, высок уровень технической грамотности, в достатке личного мужества. Среди эмигрантов, воюющих на нашей стороне, хватает людей, имеющих опыт Великой войны. А вот боевой слаженности нет. Армия США, несмотря на невысокий средний уровень бойцов и темпачи офицеров, оставалась все-таки армией профессиональной. И со слаженностью там все в порядке, по сравнению с нами, разумеется. Успехи первых дней сменились досадными поражениями. И черт бы с ними, потерянными территориями. В гражданской войне это не так критично, особенно если речь идет не о графствах и штатах, а всего-то пригородных районах. Не критично. А вот терять людей мне не понравилось. Потери у моего ополчения, как только мы выкатились за пределы городских кварталов, оказались в разы выше, чем у армейцев. Слаженность, превосходство в артиллерии, связь – хвала небесам, что хоть по авиации у нас паритет. Потеряв людей в прямых боевых столкновениях, вынужден был поменять тактику. Единый кулак и прочие, безусловно, разумные и правильные тактические схемы пришлось временно отложить. Новую тактику назвал «Раевой», имея в виду, что у всех пчел улья есть общий враг и единая цель, но пчелы клином не летают. Командиры вплоть до уровня взвода, а кое-где и отделения, получили куда больше свободы. Подобное, пожалуй, возможно только в условиях гражданской. Дела грядущего с качественной связью и отрядами профессионалов отдельно. Теперь не пытаемся стоять насмерть, если только не защищаем стратегически важные точки. В ответ на удар единым кулаком расходимся, но наступление республиканцев вязнет в глубокой обороне. Обстреливаем наступающих с флангов. просачиваемся в тылы противника, устраиваем минометные засады. Тактика, что не говори, не идеальная, недостатков масса. А что делать? Ополчение, оно и есть ополчение. И чтобы сколотить более-менее боеспособное войско, нужно как минимум несколько недель полноценных тренировок. На полигонах, со знающими командирами. Нет ни полигонов, ни командиров, ни времени. Впрочем, несмотря на все проблемы, тактика работает. при действиях малых отрядов раскрываются индивидуальные таланты наших бойцов и командиров армейцы же напротив приучены действовать так чтобы чувствовать локоть соседнего подразделения привыкли действовать по шаблонам и переть в лоб при ударах во фланг теряются а просочившиеся в тыл группы способны вызвать у республиканцев панику Раевая тактика при всех своих недостатках свое дело делает волк мой достаточно надежно блокирует войска макартура. по линии Флорида-Авеню от Университета Западной Вирджинии до Говардского университета. Отдельные отряды армейцев добираются порой до Ледроид-Парка, но вязнут в нашей обороне. Выбить нас из Университета Западной Вирджинии даже не пытаются. Траншеи, баррикады, противотанковые ежи из рельсов и множество снайперов пугают противника. Здесь самое раздолье для малых групп. ну или полноценные операции с тяжелой артиллерией, налетами авиации и тяжелой штурмовой пехоты. Наше направление считается второстепенным, и вроде как мы только блокируем войска МакАртура. Как по мне, можно было бы скрытно подтянуть войска к Университету Западной Вирджинии, благо есть возможность провести их по железной дороге. Да университетские стены сами по себе та еще крепость. А уж после того, как поработали мы, в лоб не возьмешь однозначно. Но у командующего свои планы и очень надеюсь грамотные. Майор, сэр! Заглянул ко мне ординарец, Лебовский с донесением. Сэр, радостно отсультовал поляк, вваливаясь в помещение, я тут полазил по тылам Янков. Такое надыбал, ахните. Лебовский чернорабочий, малообразованный и не выучивший толком английский, несмотря на более чем десятилетнее пребывание в стране. Неказистый, совершенно лишенный знаменитого польского гонора, Он оказался потрясающим разведчиком и отчаянным храбрецом. «Пленный, значит, показал», — поминутно шмыгая носом, докладывал он. «Но я это, не довел, убил падлу. Снарядами начали садить. Да вот-то кусенький осколочек аккурат под духа вошел. Глянул, а он уже не живой». «Так вот, значит», — вздохнул Любовский и тут же оживился. «Но я успел записать. Капралишка из штабных. Что-то там принеси, подай. Ну, знаешь, командир». Не те, что карты рисуют и вообще делом заняты, а те, что кофе подносят, да жопы начальству подтирают. Такие порой больше иного офицера знают, подбадриваю поляка. «Ну, дык», — скинулся он, — «а я о чем?» «Трусоватка пралежка. Я даже удивился сперва. Чего это он далеко так от штаба забрел?» «Какого штаба?» «Дык Макартура», — удивился Любовский, вздохнув еле заметно, киваю, — «говори дальше». При всех своих талантах поляк надива косноязычен. «А он, значится?» — продолжил разведчик. «Маг ли провернуть собирался?» «Спер что-то, значится, и одно спиретое на другое менять собрался. Известное дело, кому война, а кому мать родна». «Оговорливый какой!» — Львовский снова пригорюнился, сожалея о погибшем языке. «Я его только-только затащил в развалины, да представился, дескать, разведчик из полка Ларсена». Так он сперва обсикался, а потом как почал говорить, так только слухать успевай. Я, значится, много всякой фиготни наслухался. Кто с кем спит из этих, их мужиков? Я ж поначалу даже подумал, что капралишка тоже из слабозадых. А нет, просто все слухи собирал. Кто с кем спит, это тоже полезно, чуть морщись. Не нам, конечно, но при штабе генерала и это говно вход пустить сумеют. Говно, хохотнул Любовский. «Точняк. Ну, это ладно. это запомнил, но то потом. О чем бишь я?» «А, МакАртур завтрачка поутру со штабом всем. К вокзалу Юнион подъехать должен. Аккурат к тому месту, где все путя в один сходятся. Так может, того, снайпера?» «Может. Спасибо, Якуб». «Снайпера, снайпера», — вздыхаю я. «Снайперов у нас много, и бороться с ними худо ли, бедно ли, но научились. Классика жанра». Неприметная одежда с более скромными знаками различия, да подсадные. Минометы бы. Да где бы их взять? С минометами у нас туго, как и с артиллерией вообще. Минометы почему-то и не в честь у американской армии. Буквально несколько лет назад заинтересовались. Потом испытания. Говорят, закупили у французов лицензию и что-то там производят. Но в войсках, а значит и в трофеях, их маловато. У меня на весь полк полусотни не наберется. Притом вообще любых. Вплоть до экспериментальных образцов, трофейных с Великой войны и вовсе уж мелкокалиберных. И это у меня, хомяка. Добрая половина, говно откровенное. Но на безрыбье, правда, боеприпасов дохрена и больше. Таких же разнокалиберно-экспериментальных. Снайпера, снайпера. Раскладываю на столе крупномасштабную карту вокзала и окрестностей. Быстро понимаю, что ни снайпер, ни пулеметчик там не сыграют. Строение, железнодорожные насыпи. В общем, сложно. А штабные у МакАртура, при всей моей к ним не любви, все-таки профессионалы. Блокировать три-четыре точки, из которых вокзал простреливается, догадаются. Как и просчитать мертвые для снайперов зоны. Не годится. Блять! Вырывается на русском, и на миг холодеет спина. Затем вспоминаю, что я уже официально знаю русский и успокаиваюсь. Не знаю, сколько времени сидел над картой, но... «Японцы». «Точно». «Эрни». Голова вестового тут же показывается в приоткрытой двери. «Дуй за Шиманский из инженерного батальона. Скажи, пусть самых головастых с собой берет». Пятнадцать минут спустя возник Шиманский. Благо базируется штаб инженерного батальона в соседнем здании университета Западной Вирджинии. «Шеф?» «Ларри человек гражданский до мозга костей. Ему все эти, сэр, притят. Ну, а мне все равно». Никого не цукаю за подобную ерунду. Есть вводная. Встав из-за стола, начинаю прохаживаться. Куча боеприпасов для минометов всех видов, но нормальных минометов почти нет. Нужно проверить, есть ли возможность обойтись без минометов. Можно, ответ уверенный. Лететь будут недалеко и херово, но можно. Выдыхаю незаметно. Информация, прочитанная некогда в сети, оказалась не совсем фейком. Значит. Киваю с уверенным видом. Нужно решить эту задачу, при том, как можно быстрее, в считанные часы. К примеру, положить снаряды для минометов на листы шифера под углом, подвести к ним электрический ток и жахнуть. Можно одновременно. «Минометная засада?» — моментально соображает он. «Дельно?» «Можно, конечно. Срочно?» «Срочно. Никому пока. Ладно». Кивок, и отблеск причастности к тайне в глазах. «Есть возможность устроить засаду на МакАртура». «Знаем, где и когда». «О! При всей своей штатскости и неприятии к военщине, Шиманский не лишен тщеславия. Стать человеком, причастным к такому...» «Сэр! Есть, сэр!» — радостно орет он и нарушает пафосность момента. «Но «Ну, я побежал». «Приехали, сэр!» — один из охранников тронул Макартура за плечо. Генерал нехотя приоткрыл глаза и выскочил из грузовика, усмехнувшись подъехавшим легковушкам с штабом. Маскировка такого рода ему не по нутру, но снайперы чёртовы комми. Маскировку Грофс придумал дельную. но кто заподозрит в неприметном капрале, крутящемся с бумагами около штабных офицеров самого командующего? Дельно, но неприятно, черт побери. Командующий он или кто? Чертовый комми. Макартур знал, что он не комми, а республиканцы начали первыми выбивать командование противника, но, как они смеют, он имеет право. А они, бунтовщики и мятежники, воюющие не по правилам. Сволочи. Сэр, испуганно покосился двойник, едва не роняя бинокль. Успокойся, Марти, не тебе. Да, сэр. Успокоившийся двойник снова встал в позу полководца, как я понимал, недавний бухгалтер, время от времени поводя руками, кивая и жестикулируя. Вблизи это выглядело откровенно убого, но пока срабатывает. Макартур насмешливо покосился на двойника. Дурашка. считает себя героем. Пусть. Медали ордена не жалко. Подойдя к стереотрубе, он сделал вид, что поправил ее и через минуту уступил место командующему. Примечание. Стереотруба. Оптический прибор, состоящий из двух перископов, соединенных вместе у окуляров и разведенных в стороны у объективов для наблюдения удаленных предметов двумя глазами. В отличие от зрительной трубы, наблюдатель, смотря в стереотрубу, видит стереоскопическое изображение, причем стереоэффект значительно сильнее, чем в биноклях. Усиление этого эффекта называется пластика или пластичность. Серия хлопков, слившихся почти воедино, насторожила Макартура. А воздух почти тут же наполнился воем летящих снарядов. Ловкие и подвижные, несмотря на возраст, командующий ужом ввинтился в воронку, оставшуюся после бомбежки противника. А, не хочу! Не хочу умирать! Двойник бухгалтер, обезумев от ужаса, упал на Макартура и бился как припадочный, пытаясь вытеснить конкурента из неглубокой воронки. Не хочу! Почти одновременные взрывы более чем тысячи мин, просыпавшиеся на площадь чуть больше акра, поставили точку в споре. Примечание. Акр 0,4 гектара. Близким взрывом убило обоих командующих: настоящего и фальшивого. а потом были еще взрывы, еще и еще. Штаб МакАртура перестал существовать.